Творчество Бог присутствует во многих работах Дурылина. Прямо в мыслях, в тексте, косвенно в подходе к оценкам событий, явлений, людей. Религиозная тема живет в нем постоянно. Она почти во всех его художественных произведениях. Духовных стихов написано много, но за малым исключением они не опубликованы. первое стихотворение, увидевшее свет в наши дни, Никола на Руси. Примечание. Дурылин. В своем углу, Москва. 2006 год. Страница 721. Конец примечания. Многие стихи пропали, когда Дурылин в Сергеевом посаде сжег свою поэтическую тетрадь. Еще в начале 1910-х годов, Дурылин задумал создать поэтическую антологию русского народа Народный календарь, «Месяца слов народный, в котором он собирался стихами отметить каждый праздник почитаемый в народе. Писал он его на протяжении многих лет, но так и не закончил. В 1913 году в альманахе Лирика он поместил два первых, так сказать, кусочка: Святой Себастьян, 40 мучеников. В 1924 начал цикл Венец лета праздники сентября, октября и мая. В 1930-1932 годах продолжил Власий, Тимофей и же в Символях. Но и цикл, и так называемые кусочки остались в рукописи. Те стихи, которые он писал или вспоминал в Томске, Дурылин посылал в подарок Елене Васильевне Гениевой, и они опубликованы в книге «Я никому так не пишу, как вам». Переписка Дурылина и Гениевой. В своих письмах и записках Сергей Николаевич почти всегда помечал, в день какого праздника это написано. В архиве Дурылина в Большеве хранятся рукописи его стихов 1910-1924 годы объединенных в циклы «Венец лета», «Бесы разные», стихотворные композиции «Прошлое», «Север», «Монастырь» и другие. Проект-конспект сборника стихов «К вечеру» составлен самим Сергеем Николаевичем и подписан псевдонимом Сергей Раевский. Примечание. МДМД МА. Фонд Дурылина, КП 1386-2 и КП 262-8. Стихи из цикла «Венец лета» есть в Ргали, фонд 2980, опись 1, единица хранения 203, конец примечания. В архиве на разрозненных листках сохранились стихотворения «Евангелист Лука». Ангел благого молчания, и другие. Публикация стихов Дурылина, включая стихи для детей, требует отдельного издания. Приведем одно стихотворение из духовного цикла. Успение, Пресвятые Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И вновь, в тот вечер тихо-синий, к ней в дверь Архангел постучал. Твой вечереет день, и ныне тебя твой сын к себе позвал. И как на утре в Назарете она ответила ему, И мир сиял в ее ответе. Иду по слову твоему. Над гробом темная маслина, Но гроб, как гроб сыновний пуст. Она навеки в доме сына. Лишь гробный камень Магдалина Живит лобзанием скорбных уст. Художественная проза Дурылина Почти вся религиозна. Колокола, хроника, Сударь-кот, семейная повесть, Жалостник, Троицын-день, Николин-труд, Три-беса, Старинный триптих, Крестная, «Сладость ангелов, грех земле, в те дни и другие». Он как будто старается исправить упущение русских писателей, которые за исключением Достоевского и Лескова ничего не написали о верующем русском народе, живущем в церкви и церковно укрепляющем себя молитвой, просветляющем себя верой в Христа. Еще в 1916 году он восклицал «Да чего же было мало храма» в русской литературе. «Где же эта Русь, которую в рабском виде царь небесный исходил, благословляя?» Примечание. Дурылин, начальник тишины. Русь прикровенная. Страница 292 городничие помещики Гоголя, мужики Успенского, чиновники Щедрина, интеллигенты Чехова, лишние люди Тургенева, глупые купцы Островского заслонили собой Русь преподобного Серафима и, притекавшие к нему миллионы верующих, заслонили храмы Россию около храма. Действия повестей и рассказов Дурырина Обычно связано с монастырем, храмом или около него, с трудностями на пути к Богу, с борьбой темных и светлых сил за душу человека. Большинство их написано в форме сказаний, и часть может быть объединена в цикл рассказы Сергея Раевского. Герой рассказывает свою или слышанную, виденную им историю, Ощущается влияние Мельникова-Печерского, Лескова. Рассказ «Троицын день» Дурылин посвятил памяти Лескова. Это очень личный рассказ Дурылина. Сюжет о молоденькой Попадье, одержимой ухождением из дома в состоянии транса, разворачивается на фоне того, что было близко и дорого сердцу автора. Яблоневый сад за Поповским домом, совсем как в родных плетешках, чтение стихов Алексея Константиновича Толстого, любование закатными лучами и бескрайними полевыми просторами средней полосы России, золотыми волнами хлебов и ощущение пасхального звона колоколов, словно на тебя льется и водой чистой обливает. И описание сладости своей молитвы в храме с неизменным окончанием, прав ты, Господи». В своих художественных произведениях Дурылин часто использует семейные предания, события своей личной жизни, свои мысли и переживания отдает герою рассказа. Зная биографию Дурылина, мы можем все это легко проследить. Таков рассказ «Сладость ангелов». Архимандрит, когда был студентом, много читал разных отрицателей, полагающихся по штату русскому интеллигенту как удостоверение его зрелости. В Бога не верил, до скуки, до пустоты. Вражды к Богу не было. Но все без него, все без него было в душе, в мире, в природе, в самом бытии, и все без цвета, без сути какой-то, без запаха, без вкуса. Все на своем как будто месте, но надо всем какая-то невидимая дыра, в которую плывает все тепло бытия. И бога-то от того у меня не было, что меня самого не было. Я растерял себя. В чем же ему было быть во мне, когда я раздробился, разделился на отдельные дроби какие-то, бесконечное и неправильное, и весь ушел в пустоту. Не в пустоте же ему быть. Я мог бы убить себя, но мне нельзя себя было убить. Меня не было. Все эти цитаты справедливы в отношении на юных лет. Сударь Кот имеет подзаголовок «Семейная повесть». Она посвящена истории бабушки-героя-рассказчика, ее пути в монастырь и жизни в его стенах. По признанию самого Дурылина, прототипами героев послужили члены его семьи. Бабушка Надежда Николаевна, мама, няня, брат Георгий и сам Сергей Николаевич. Даже у сударя-кота есть прототип. Челябинский кот Васька. И дом прадеда с садом. Это дом Дурылиных в плетешках. И все же художественного вымысла здесь больше, чем совпадений. Повесть нельзя воспринимать как биографическую. «Сударя Кота» очень высоко оценили Нестеров и Перцев. Отзыв Перцева от 20 ноября 1940 года находим в «Зеленом альбоме». «Давно уже не получал я такого сильного». и многозначительного впечатления, как от прочтения вашей повести «Сударь-кот». Скажу о главном. Основное в вашей повести, как вы и сами знаете, стихийное русское православие, и это именно удалось вам больше всего. Тут все подлинное, несомненное, и все глубоко русское. Русское в своей мистической устремленности в этой религии покорности и мировой соподчиненности, русской во всем бытовом складе и самых мелких подробностях. Вы также уловили вашими словами душу русского человека в ее православной настроенности, как уловил это Нестеров своей кистью. Нестеров пишет, что повесть взволновала его до слез, и слезы эти были благодатными слезами. За это сердечно благодарю вас. Эта повесть ваша, по моему разумению, лучшее ваше художественное произведение, и лишь наименование ее, быть может, не соответствует тому значению, кое вы уделили в нем «человеку». Тем прекрасным людям, возвышенным характером, украшающим собой ваше произведение – Благодарю вас за радость, испытанную мною при чтении этой поразительной, волнительной повести. Обнимаю вас, нежно целую, любящий вас, Михаил Нестеров. Болшева, август 1939 года. Машинописную копию этого письма, вернее записки, Дурылин подклеил к первому машинописному экземпляру повести. а на соседней странице написал чернилами ответ. «Я никак не могу подобрать нового названия, хотя я обещал Нестерову сделать это». Перечел. После его изумившего меня отзыва свою повесть и почувствовал, что ничего не могу переменить в ней. Внес две-три поправки чисто внешнего свойства, устранив явные недосмотры, Но придумать новое заглавие — это мне не под силу. Если не сударь-кот, то пусть будет по-простому семейная повесть. Большева, 27 августа 1939 года. Перед словом «внес» сделал вставку. Вот уж именно, ежеписах-писах. За 17 лет, как это написано, я так отвык от этой повести, что перечел ее как сторонний читатель, и как читателю нелепо было бы переправлять что-либо в чужом сочинении, так неуместно сделать это и мне. Хроника «Колокола» состоит из трех частей. «Колокола», «Звоны», «Звонари». Их история в городе Темьяне. отражает историю нашей страны с девятнадцатого века до революционных лет двадцатого века. Нестеров оценил колокола не так высоко, как сударя-кота. Он считал, что здесь есть прекрасные места, но у Дурылина под ногами путается то Пушкин, то Лесков, то еще кто, и хроника слишком изобилует особенными, изысканными словами. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва. 2006 год. Страница 850-851. Конец примечания. Ярким, сочным языком, слегка стилизованным под позапрошлый век, написана повесть «Черток памяти моей» записки Ельчининова. Примечание. Опубликовано. Дурылин. Рассказы, повести и хроники. Составитель Лезниченко. Резвых, Санкт-Петербург, 2014 год, страница 686-750. Конец примечания. Николин труд. Трехчастный рассказ о делах на русской земле, почитаемого народом Николая Угодника. Дедов без Об исцелении крестами и молитвами с помощью юродивого души отставного генерала, которого за греховную страсть карточной игре мучил зеленый бесенок. «Крестная» — рассказ о том, как в набожной купеческой семье умирали новорожденные детки, а жить остался ценой смерти матери мальчик Васенька, которому в крестные позвали женщину праведной жизни, у которой крест легкий. В рассказе «Жалостник» — О мальчике, который молился за бесенка, и о черненьком, который надеялся этими молитвами получить спасение, Дурылин использовал афонское изустное предание. Но сюжетная линия — это только видимая часть айсберга в художественной прозе Дурылина. Его произведение — это вероучительная проза. Некоторые исследователи считают, что это религиозная философия, облеченная в художественную форму. Примечание. О философских аспектах прозы Дурылина, о нефилософской форме философского по сути высказывания, о раскрытии темы бесов и ангелов, статья Анны Резниченко, Сергей Дурылин, проекты и наброски, В сборнике «Дурылин и его время», книга 1. Страница 426 478 Конец примечания. Понятно, что в советские годы проза Дурылина оставалась под спудом, была глубоко запрятана в личном архиве. Читали ее всего несколько человек, очень близких. Среди них Нестеров, высоко ценивший литературный талант друга и его язык старых мастеров русского слова. «Хивинка». Рассказ казачки. Это художественное переложение рассказа реального лица Акулины Григорьевны Степановой о ее пребывании в плену в Хиве в 1833-1841 годах, записанного в 1888 году Бухариным. Дурылин изучил архивные и исторические документы о том времени, об Оренбургском крае, казаках и хиве так что его художественный вымысел имеет под собой твердое историческое основание и в художественных произведениях проявляется научная основательность работы дурылина